Было приятно повиноваться его обладателю. Черты лица этого человека были правильно соразмерны. Высокий лоб, гладкие скулы, ровные точно прорубленная линии губ, придававших ему открытый гордый облик. Плащ скрадывал его фигуру, но чувствовал, что наделен немалой силой, не выставленной на показ, а скрытой до времени под невзрачной одежкой странника. Меча у него не было, И лишь когда он сделал шаг, и плащ чуть распахнулся, хоббит заметил висящий на широком кожаном поясе длинный прямой кинжал. Многое вспыхнуло в этот миг в памяти Фолку и Пригорье, и Анну Минус, и Корчма, и старый хронист. И он понял или догадался, что перед ним Олнер, золотоискатель из Дейла. Он замер в растерянности, не зная, что предпринять, бежать ли, орать караул или хвататься все же за меч. Он, мир, похоже, понял это. Шагнув вперед, он дружелюбно улыбнулся хоббиту, повернулся к Санделлу и, покачав головой, сказал с легкой укоризной в голосе «Нет, Санделлу, нет, не превращая ремесло в привычку». Виною Прохрепел горбун, склоняясь еще больше и не сводя с Олмера завороженного взора. В нем были такая преданность и доверие, что фолк невольно подумал о том, что старый хронист ошибался. Такое не купишь ни за какие деньги. Не надо давать волю страху, почтенный хоббит. Продолжал тем временем Олмер, поворачиваясь к хоббиту. «Не каждый встречный даже в наше время грубитель Ты, я вижу, совсем перестал доверять даже самому себе. Иди сюда. Не бойся. Мы не причиним тебе зла, клянусь великой лестницей». И Фолку подчинился. Он действительно не боялся больше. Он как-то сразу поверил Олмеру. Хотя внутри еще не до конца рассосался липкий комок недавнего испуга. Настраженно и медленно шагая, Хоббит стал приближаться к неподвижно застывшим Олмеру и Санделло. Идя к ним, Хоббит имел несколько мгновений, чтобы лучше рассмотреть называвшегося золотоискателем. Глядя снизу вверх, он видел над завязками плаща мощную шею с пересекавшими ее заметными морщинами, выдававшими немалые прожитые Олмером годы, большие Чем можно было бы отдать, глядя на его сгорелое лицо Олдмир тоже шагнул вперед И хоббит увидел его высокие кожаные сапоги С дугами потертости от стремян на подъемах Санделла ни на шаг не отставала от своего господина «Я рад, что встретил тебя, половинчик», — Приветливо улыбнувшись, сказал тот «Хоть и не знаю твоего имени Меня зовут Олдмир Я рад видеть тебя, идущим по дороге мужчин» И хочу вернуть тебе старый долг. Да, не удивляйся, в пригорье с тобой поступили несправедливо. И тот, кто первым обидел тебя, понес наказание. Да и ты, любезный Сандела, был неправ, вступивший за насмешника, затеявшего ссору. Горбун вздрогнул и нагнул голову. Ну, а ты, почтенный хоббит, совершил ошибку, Пойдя с мечом против бросившего сталь. «Ты очень молод, и я не виню тебя, но впредь против палки бери пивную кружку». Он вновь едва заметно улыбнулся. сандал тебе повезло, что он обложил меч, а так кто знает, чем бы все кончилось. Ну, он перебил сам себя. Все это в прошлом. А теперь я хочу, чтобы между нами не лежало это давнее недоразумение». Фолкос стоял молча, смущенно глядя в бок Посмотреть в глаза Олмиру не было сил. Никто никогда не говорил с ним так уважительно и так открыто. На равных никто, даже Торин, даже Малыш. Обладателю голоса было приятно внимать. Хоббиту не льстили. Просто сильный признавал его силу, пусть не во всем, и сожалел об ошибке. И Фолко почувствовал себя почти удовлетворенным, зато давнее поражение. Исчезли последние остатки страха. Он не боялся даже Санделла, смотревшего на него, теперь чуть удивленно и заинтересованно. Фолко не находил слов и лишь смущенно мялся с ноги на ногу. Однако глубоко в сознании родилась и беспокойная мысль. А зачем все это Олмеру?